как это выразить, где-то за забором, в стороне, наблюдаю за остальными людьми, которые наслаждаются жизнью. И тогда во мне как бы поднимается черный дурной прилив, заставляя захотеть причинить боль, мучить и даже уничтожать. Джоанна! Я схватил ее за плечи и встряхнул. Она судорожно вздохнула, слегка вздрогнула и улыбнулась мне. «Я тебя напугала, да, Джерри? Но мне кажется, что это самый верный путь к решению всей проблемы. Нужно как бы воплотиться в такого человека, чтобы понять его чувства и что заставляет его действовать. И тогда, возможно, станет понятно, что он собирается делать дальше». «Здорово», — сказал я. «А я-то приехал сюда, чтобы питаться овощами, и развлекаться милыми мелкими местными скандальчиками. Милый мелкий местный скандальчик — клевета, поливание грязью, непристойности и убийства. Джоанна оказалась абсолютно права. Верхняя улица была заполнена группами любопытных. Моё появление было отмечено лишь мельком. Первым я встретил Гриффитса, Вид у него был ужасно больной и усталый. Настолько, что я удивился. Конечно, убийство не является для врача будничным фактом, но все же его профессия заставляет сталкиваться со множеством вещей, включая страдания и смерть. «Вы выглядите совсем больным», — сказал я. «Правда?» Он был рассеян. «О, у меня за последнее время появилась...» несколько сложных случаев, включая гуляющего на свободе сумасшедшего. Да и это конечно. Он взглянул мимо меня на другую сторону улицы. Я заметил, что у него нервно дернулось веко. А у вас нет подозрений насчет, кто это? Нет, нет, но я хотел бы знать, Он коротко осведомился о Джоанне и добавил нерешительно, что у него есть несколько фотоснимков, которые она хотела видеть. Я предложил передать их ей. — О, это неважно. Я, видимо, буду проходить мимо вашего дома позже, днем. Я начал побаиваться, что Гриффитс сильно влип. — Чертова Джоанна! Гриффитс был слишком хорошим человеком, чтобы с ним мошенничать. Я дал ему уйти, поскольку заметил, что приближается его сестра, а я хотел на этот раз в виде исключения поговорить с ней. Айми Гриффитс начала, как обычно, сразу с середины темы. «Совершенно потрясающе!» — прогудела она. «Я слышала, вы там были с утра пораньше». Голос ее звучал ровно, но глаза при словах «с утра пораньше» засверкали. Я не собирался докладывать ей, что мне звонила Меган. Вместо этого я сказал, видите ли, я был немного встревожен вчера вечером. Эта девушка должна была прийти в наш дом на чай, но не пришла. — И потому вы стали опасаться худшего? Весьма умно с вашей стороны. — Да, — сказал я. Я хорошая ищейка. Это впервые убийство в Лимстоке, ужасающее потрясение. Надеюсь, полиция сможет с этим справиться. «Я бы на этот счет не беспокоился», — сказал я. «У вас очень квалифицированная команда». Я даже никак не могу вспомнить, как девочка выглядела, хотя, полагаю, она открывала мне двери десятки раз. Тихая, незаметная бедняжка. Ударили по голове, а потом проткнули сзади вертилом. Так мне сказал Оуэн. Кажется, похоже на то, что это сделал ее кавалер. Вы объясняете это так? Это кажется наиболее вероятным. Они поссорились, я полагаю. Они все здесь уроды. У большинства очень плохая наследственность. Она помолчала, потом продолжила. — Я слышала, труп нашла Меган Хантер. Для нее это должно было быть большим потрясением. — Я коротко подтвердил, вы правы.